Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляет Говард Филлипс Лавкрафт Музыка Эриха Цанна Перевод Людмилы Бриловой Я очень тщательно изучил карты города, но улицы Досей нигде не нашел. Я обращался не только к современным картам,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 За мостом были мощенные булыжником улицы с рельсами. Потом начинался подъем сперва пологий и ближе к Досей, невероятно крутой. Мне в жизни не попадалось второй такой узкой крутой улицы, как Досей. Это был только что не обрыв, где не ездил никакой транспорт. Там и сям гладкая дорога сменялась ступеньками, отдельные участки переходили в лестницу,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 На полугромоздились в беспорядке ноты. Обшитые голыми досками стены, видно, никогда не штукатурили. Судя по залежам пыли и вездесущей паутине, можно было вообще усомниться, что тут кто-то живет. Очевидно, Эрих Цан не признавал иной красоты, кроме сущей в их воображения. Жестом предложив мне садиться, немой закрыл дверь повернул большую деревянную задвижку и зажег еще одну свечу в дополнение к той, что была при нем. Извлек истраченного молью футляра виолу и с нею в руках сел на самый крепкий из имевшихся стульев. Нотами он не воспользовался и, не спросив о моих пожеланиях, целый час угощал меня восхитительными мелодиями, подобных которым я никогда не слышал.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 Старик ослабил хватку и, видя, как я обижен, стал успокаиваться. Он снова сжал мою руку, но на этот раз примирительным жестом принудил меня сесть на стул, с задумчивым видом подошел к столу и, найдя среди хлама карандаш, стал писать на тяжеловесном, как бывает у иностранцев французском, длинную записку. Когда он, наконец, вручил записку мне,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 что это играет один единственный исполнитель. Несомненно, Эрих Цан обладал истинной гениальностью, причем самого необузданного свойства. Недели текли, игра становилась все мощнее и причудливей, сам же старый музыкант худел и выглядел таким затравленным, что больно было смотреть. «Он от меня затворился», а при случайных встречах на лестнице шарахался в сторону.